Утро, или правильнее сказать время, когда мы проснулись, не принесло ничего нового. Выспавшиеся и относительно бодрые, мы заново облазили нашу камеру и в очередной раз загрустили. Я села обратно и выпила пару глотков воды. Но ведь если строили же этот кусок лабиринта, значит и... выход точно есть! В сердцах хлопнула я ладонью об пол. Позор на наши головы! Только и смог проговорить Джокер, пристраиваясь рядом и забирая у меня флягу. Собрались три тени и не могут дверь найти. Гейша, ты права была. Со стыда помереть можно. Да какая из меня тень? Грустно констатировал Кир. Я ж дар совсем не развиваю. Даже псевдонима нет. Хотя в работе помогает, конечно. Но по-хорошему, ну ее нафиг такую работу. Не мое это призвание. Я ведь ученый. Мое место в лабораториях. Гейша, вот подрастешь, приходи. Хочешь мою должность? Почему-то вспомнился Сорби, причем в худшем своем обличии. В рабочем, то есть. Нет, спасибо. Знаешь, наверное, это счастье, что я почти никогда не видела тебя в деле. И ты для меня просто Кир, друг и хороший человек. Зато видела герцога Сорби. Если надо стать похожей на него, то я лучше воздержусь. «Не женское это дело!» Мужчины дружно рассмеялись. «В таком случае надежда только на гейшу. Она же у нас самая талантливая!» — хмыкнул Кир. «Это как?» «Так, у тебя ведь третий уровень дара!» — отозвался Джокер вместо принца. «Да!» — с недоумением ответила я. «А у тебя?» «Разве нет?» «Нет, дорогая!» — отозвался напарник. «Нам с Киром повезло меньше!» У каждого из нас всего лишь первая степень. Но, но, у меня слов не хватило, чтобы выразить свое удивление. Этого не может быть, ты же легенда! Чтобы стать легендой, не обязательно иметь дар тени третьего уровня. Язвительно произнес сбоку Кир. У него и без того слишком много скрытых талантов. Я заинтересованно посмотрела на принца, но тот успел прикрыть глаза и теперь усиленно делал вид, словно его здесь вообще нет. Вспомнилось, как Джокер отбил мечом арбалетный болт. Наверняка еще и воин. А у меня, значит, действительно больше, чем у них шансов найти дверь. Как-то я оказалась не готова к подобной ответственности. У меня такое ощущение, что ты опять о каких-то глупостях думаешь, — сказал Джокер, обнимая одной рукой и притягивая к себе. И я догадываюсь о каких. Он приподнял мое лицо, «За подбородок», – посмотрел в глаза и улыбнулся, а затем неожиданно легонько щелкнул по носу. «Не занимайся ерундой, мы обязательно выберемся, я в этом абсолютно уверен». «Эх, если выберусь, чтоб я еще куда полезла, не ногой больше, буду сидеть дома и крестиком вышивать, как приличная дама». «Скучно и неприбыльно», – рассмеялся Джокер. «Могу подкинуть идейку». Определенно, ловкость рук, которую нам дает наша профессия, может пригодиться не только для открывания замков. «Ловкость рук? Фокусником, что ли, стать? Не думаю, что они много зарабатывают!» Сразу вспомнились различные бродячие артисты. «Так и представила, стою я в блестящем трико на уличном деревянном помосте, а вокруг благодарная публика, и деньги так и швыряют, швыряют, швыряют… Нет, пожалуй, лучше Пусть не швыряют, пусть Джокер ходит по кругу со шляпой и собирает выручку. Я хихикнула. Каким еще фокусником? Давай я тебя в карты научу играть. Годик потренируешься, а потом... Ну, на шпильке всегда сможешь себе заработать. На очень дорогие шпильки. Ты что ли так и делаешь? Да нет, по молодости баловался. Теперь не выходит. Владельцы казино меня уже нюхом чувствуют. «Как бы сильно я не менял внешность, но у тебя и это получается получше, так что можешь сделать хорошую карьеру!» Подмигнул мне Джокер. «Я, между прочим, очень хороший учитель!» «Имя оттуда же?» «Ага, Берта дала, когда в пять лет у прислуги выиграл месячное жалование. Правда, потом получил втык и пришлось вернуть обратно». «Но-но!» – послышался голос с противоположной стороны. «Не развращай ребенка. Ребенок уже совершеннолетний, а ты ей некровный родственник, чтобы что-то запрещать. Пусть некровный, но в душе, как старший брат. А ты тут вино, карты, что дальше? Так, с вином наша деточка, похоже, и без нас управляется. А потом, не ты ли дал ей прозвище Гейша? Тоже мне поборник строгих правил. Молодой был глупый и пьяный». Эх. А почему вы друг друга не любите? обратилась я сразу к обоим друзьям. Глупости какие тебе показалось, спокойно ответил Кир. Ну да, конечно, невнятно промычал принц. Видишь ли, понимаешь, дорогая, перебил его Джокер. Мы когда-то были друзьями, а потом, можно сказать, выросли, повзрослели и кое-что не поделили. Кое что? Или кое кого? — Весело поинтересовалась я, но мою фривольную шуточку не оценили. — Знаешь, гейша, — устало отозвался Кир, садясь прямо на пол. — Если бы это был или была не кое-что, а кое-кто, все было бы намного проще. Один раз побили бы друг другу морды и забыли. А тут типа гордость задета. Ну ее к чертям собачьим. Я многозначительно посмотрела на обоих мужчин, ожидая продолжения. Джокер глянул мельком на Кира, дождался ответного кивка, мол, чего уж там, рассказывай. «Да ничего особенного», — начал он, опираясь спиной на стену и прикрывая глаза. «Мы с Киром подружились, когда нам было чуть больше двадцати, и стали действительно хорошими друзьями. Такими, когда за товарища и в огонь, и в воду, и жизнью бы пожертвовал, если надо. А потом...» Если бы это казалось любого другого человека, это расценили бы просто как недоразумение. Принесли взаимные извинения, выпили бы пиво и забыли. А здесь, знаешь, гейша, насколько друг дороже любого другого, настолько и обида оказалась сильнее. Потому что от друга ничего плохого не ожидаешь. И в первую очередь недоверие». Джокер пару секунд помолчал, а затем продолжил. Мы поссорились перед малой коронацией Кира. Я мысленно прикинула. Малая коронация, как второе совершеннолетие у особ королевской семьи. Когда принцу крови исполняется 40 лет, его коронуют малой короной. После этого он может официально принимать участие в политической жизни страны. Если сейчас Киру 72, то с тех пор прошло немало лет. Кир ждал коронации и готовился к ней. Для него это событие, наверное, было более важным и почетным, чем первый бал для юной девицы. И вот за три дня до назначенной даты похитили приготовленную для церемонии, изготовленную специально для Кира, корону. Он провел краткое расследование и решил, что корону украл я. Мне как в душу плюнули. Я ведь прекрасно знал, как много значит для друга эта дурацкая церемония и никогда в жизни не стал бы шутить подобным образом. Мы здорово поругались. Я пообещал, что найду настоящего виновника и докажу, что он ошибается». Джокер снова замолчал, наверное, припоминая те дни. Пауза несколько затянулась, и я напомнила о своем присутствии негромким покашливанием. «И?» «И он нашел», — отозвался с другой стороны Кир. «Причем очень быстро. Если бы я не был так взбешен...» то и сам бы понял, что к чему. Похитителем оказался молодой парень, начинающий тень, который хотел подобным образом привлечь к себе внимание. Джокер притащил мне этого героя и доказательство его вины, но не корону. Теперь умолк Кир, тоже погрузившись в свои мысли. Короче, я отдал корону только после коронации. Не смог отказать себе в маленькой месте. Закончил Джокер. Киру пришлось во время церемонии использовать корону старшего брата. Я посмотрела на принца, тот недовольно поморщился. Это позор, если ты еще не поняла. Да, друзья при желании и ударить больнее могут, знают куда бить. А что с тем парнем, который на самом деле виноват был? Решила я сменить тему. Ничего, в тюрьме у меня сидит, безразлично ответил Кир. А разве те не ценные кадры? Может, пусть лучше у тебя в управлении поработает? Он тоже это предлагал. На что я ответил, что сперва нужно доказать свою ценность. Если сможет удрать из камеры, так сразу к себе и возьму. Пока вот не смог. Все смолкли. Разговаривать почему-то не хотелось. Каждый задумался о чем-то своем, личном. Я раздумывала о дружбе. Неужели ее так легко разрушить? Неужели им ни разу не хотелось помириться? Ведь столько лет были лучшими друзьями. Мне снова не спалось. Мысли упорно скакали с одной темы на другую, не позволяя провалиться в блаженное забытье. Проворочившись около часа, я аккуратно выползла из нашей импровизированной кровати и включила минимальный свет. Кажется, у меня еще оставалось немного настойки. Надеюсь, пара глоточков смогут меня расслабить. Пошуршав в рюкзаке, я вытащила заветную бутыль и немного выпила. Знакомо опалив горло, алкоголь перетек в пустой желудок. По телу разлилось приятное тепло. Я глотнула еще чуть-чуть и благоразумно спрятала настойку от греха подальше. Кажется, и так уже немного развезло. Снова захотелось есть. Я грустно вздохнула. Еще раз пошарила в рюкзаке в надежде, что там завалялось что-нибудь незамеченное ранее. Напрасно! – достала лазер. Повертела его в руках, искоса глядя на Джокера и вспоминая прошлогодний бал. Именно тогда я им последний раз пользовалась. К счастью, простеночек вокруг сейфа был не таким уж толстым, иначе лазер и там не помог бы. В мозгу мелькнула неясная догадка. Точно! ведь стены дворца тоже далеко не тоненькие. Стоп, стоп! Что мы имеем? Где-то здесь есть выход, это раз. Открывается он снаружи, это два. Но механизм-то должен находиться внутри стены, и копать до него должно быть не так далеко. Более того, там не нужна дыра, достаточная для размера взрослого мужика, а так руку просунуть. Да, теперь бы понять, где рыть, Я бросила на пол куртку, сев на нее в позу лотоса прямо посреди комнаты, и задумалась. Надо вспомнить то ощущение, словно комната расплывалась. А я видела то, что спрятано в стенах – охранки, сейфы, сначала у Джокера, затем в дворцовой спальне. Я активно тужилась, пытаясь самостоятельно вызвать подобный эффект. Ничего не происходило, зато я опять замерзла, отчаявшись Снова достала настойку, поболтала, пытаясь оценить количество жидкости внутри, и залпом выпила. Для согрева, конечно. Голодный организм отреагировал на новую порцию почти мгновенно. Снова стало хорошо. Комната наконец-то поплыла перед глазами. «Да», – подумала я, – «только зеленых человечков не хватает, или розовых слоников, кто там полагается в подобных случаях?» Вместо зеленых человечков Мне чудились красивые ровные колечки с зубчиками. Кажется, они шестеренками называются. Рычажки какие-то, камушки с узорчиками. У меня тоже такой был, только маленький и кругленький. Двери, двери, двери! Кто пьяный? Я не пьяная, не пьяная! Ха, вот оно! Я счастливо засмеялась. Ты чего? Хором спросили друзья, обеспокоенно глядя на меня. Я! не пьяная. Игнорируя выразительные взгляды, я схватила лазер и принялась снимать стружки с камня, довольно хихикая и стараясь не задеть механизм. Поломаю еще, тогда нас вообще отсюда не достанут. Я по-прежнему видела, что находится в стене. Вот там снаружи зарубка, похожая на ту, с чьей помощью мы открыли камеру следи, Давид. А там камень, на который надо нажать. Механизм Не разбираюсь я в механизмах, это Киру бы понравилось. Я автоматически мысленно сфотографировала увиденное, потом ему покажу. Но сымитировать нажатие камня изнутри не проблема. Такс, куда он должен надавить? Вот сюда. В полной тишине скрежет камня, а камень показался особенно громким. Выход! У самой двери я резко остановилась и обернулась. Прямо передо мной возникли изумленные лица моих сокамерников. «Ну ты даешь!» Только и вымолвил Кир, не потрудившись подобрать отпавшую от удивления челюсть. А Джокер моментально подхватил меня под руки и счастливо закружил. «Я знал, что ты это сделаешь!» Тут я, кое-что вспомнив, вырвалась, метнулась первой к проходу и уперлась двумя руками в стенки дверного проема, перегородив его. «Погодите!» Грозно произнесла я. «Сначала развод!» Я сделала подкрепляющие мои слова резкий взмах рукой. И тут же закружилась голова, и я мягко спланировала на пол. «Я не пьяная!» Заплетающимся языком передразнил меня Джокер. Затем поднял и чмокнул в нос. «Ну развод так развод! Я уж надеялся, что ты не вспомнишь!» Засмеялся он. «И еще!» Я снова перегодила дверь. «Сначала вы миритесь. Уж сколько лет прошло. Не хотите сами, сделайте это из уважения ко мне». Дальнейшее помнилось смутно. Мы выбрались в коридор, отошли подальше от мешка, найдя место, где Джокер мог немного колдовать. Затем в памяти застыло побелевшее лицо напарника и тонкая струйка крови, текущая из уголка губ, за мгновение до того, как он рухнул нам с Киром под ноги. И я, чуть не потерявшая сознание рядом с Джокером от того, что невесть почему вообразила, что он умирает. И последовавшая за этим истерика, когда Кир не мог оторвать меня от него. А мне все казалось, что Джокер отдал слишком много сил на колдовство, и теперь с ним надо поделиться. И появившиеся люди Кира, которым Ленси умудрился открыть небольшой портал прямо к нам, и сам Лик Принц, лично вытащивший Джокера, а затем почему-то сказавший мне спасибо. И я, потеряно стоявшая в управлении Кира, не понимавшая, где нахожусь, не в состоянии прийти в себя, все слилось в цветной калейдоскоп из обрывочных слайдов.